«Подружка. Нас с Маринкой Штейнберг иногда называют Марина черненькая и Марина беленькая. У Маринки серые глаза и светлые кудряшки. Она худенькая и чудо какая хорошенькая. Похожа на своего папу, русоволосого и кудрявого красавца, дядю Иосифа. Наших мам подружил Страстной бульвар. Вместе гуляли с колясками. И вот теперь мы ходим в одну прогулочную группу». И вообще почти везде ходим вместе и часто спрашиваем друг у друга, кто твоя самая лучшая подружка? Ты, а моя — ты. И вздыхаем с облегчением. А то вдруг переглядываемся и в нарушение всех бабушкиных запретов давай лизнемся и кончиками высунутых языков тянемся друг к дружке и хохочем. Вообще Марин в моем окружении довольно много. Мама уверяет, что она первая додумалась до такого замечательного имени, а все приятельницы и родня у нее собезьянничали. Подросткам я, конечно, придумаю, что меня назвали в честь Цветаевой, но нет, она тут ни при чем. И популярную итальянскую песенку «Марина, Марина, Марина» только в 59-м сочинили, а дело тут, скорее всего, в «Марине Влади». Она как раз весной 54-го названа в Каннах лучшей молодой актрисой. Маринкина мама тётя Наташа тоже симпатичная, хотя моя мама куда красивее. Но когда мы у них дома играем, она кричит «Полировка!» очень сердитым голосом. Зато Маринкина бабушка, Дебора Степановна, нигде не работает. Она полненькая, уютная с гладкой черно-серебряной челкой, и она водит нас обеих на всякие елки и утренние спектакли. Именно до Бори Степановне я обязана первым в жизни настоящим театром. Это пьеса, когда часы пробили полночь. У меня от нее на несколько дней захватывает дух. И я сама с собой играю в веснушку и трубочисто. А с Маринкой мы почти всегда играем во врачей или медсестер. Сидим на санках, закутанные по самые носы, между двумя рядами мерзлых кустиков на бульваре и ведем прием. «Больной?» – спрашивает Маринка. «Вы что выбираете, операцию или уколы?» «А какие уколы?» – плаксиво переспрашивает больной. «Больные!» – не без легкого садизма сообщает врач. Нередко в игре участвуют куклы. Диагнозы стараемся сочинять пострашней и поинтересней. Вход идет все, когда-либо слышанное, плюс фантазия. Один Маринкин Диагноз, побивший все рекорды, я запомнила навсегда. Ей, кукле, докладывает она вибрирующим от ужаса голосом, уличный мальчишка, грязной палкой, запихнул вишневую косточку. Прямо в аппетикс. Маренко Штейнберг станет таки врачом. Кажется, даже хирургом. К нашему окончанию школы никаких Штейнбергов в московские мединституты брать не будут. Но она начнет с медучилища и добьется своего.